Глава 25. Вернувшись в контору и разогнав навязчивых подчиненных, Франческа поискала номер машины Джерри в базе автоинспекции. Выяснилось, что она принадлежит миланской прокатной компании. Двум помощникам Франчески пришлось изрядно потрудиться, чтобы найти достаточно высокопоставленного сотрудника, который назвал бы им имя клиента. В конце концов оказалось, что это некий, Гершом Перец, житель Тель-Авива, получивший въездную визу на следующий день после похищения Амалы. Израильтянин, который интересуется окунем. С какой целью? После долгих размышлений Франческа впервые за много месяцев позвонила бывшему мужу. Он был не юристом, а чиновником Британского министерства иностранных дел и имел связи по всему миру. Когда она рассказала о случившемся, Энтони рассердился, что она не сообщила ему раньше. «Мы никогда не были особенно близки, но какое-то время я был ее дядей. Скажи, чем я могу тебе помочь? Мне нужна информация об одном человеке. О ком? Он израильский турист. Похоже, прибыл в Италию недавно, но... Подожди, запиши этот мейл». Он продиктовал ей незнакомый электронный адрес. «Напиши сюда, но не отправляй письмо со своего подключения или со своей почты. Если придется, заведи новую». Тони, ты как обычно драматизируешь. Сделай, как я сказал». Энтони повесил трубку. Франческа сделала так, как он просил, и бывший муж ответил таким же образом, назначив ей видеозвонок на 9 вечера и посоветовав не звонить из конторы. Чувствуя себя немного глупо, Франческа отправилась в ближайший торговый центр, села на одну из скамеек в ресторанном дворике и подключилась с айпада к бесплатной сети Wi-Fi продавца Тако. Этажом выше находились входы в многозальный кинотеатр, но там не наблюдалось особого оживления, если не считать нескольких компаний-подростков. Франческа не кстати подумала, что целую вечность не была ни в кино, ни в театре, в том числе потому, что не знала, с кем пойти. «Возможно, пора скачать Тиндер». Она вставила в уши AirPods и позвонила по скайпу, используя новую учетную запись, которую дал ей Тони. Связь оказалась нестабильной, а изображение шло пикселями, но Тони казался таким же, как прежде. Коротышка с закрученными усами и далеко не Адонис, он напоминал скорее хозяина трактира. Вдобавок, он почти всегда носил темный жилет поверх белой рубашки, что только усиливало вышеупомянутое сходство с трактирщиком. И все же он был одним из самых умных мужчин, которых она знала. Да, изменник, но какая светлая голова! Она так и не смогла возненавидеть его от всей души. «Я очень-очень сожалею по поводу Амалы», — сказал он по-английски. «Тебе надо было позвонить мне раньше». «А что бы ты сделал? По крайней мере, я бы знал и уведомил бы своих друзей в Риме. То не знал всех, особенно тех, кто имел значение? Рим во всех смыслах очень далек от Кремоны. Здесь все устроено иначе. Где ты? В облаке вони от жареной еды. Тебе не кажется, что все эти предосторожности слегка чрезмерны? Ты спрашивала меня об израильском гражданине а у этого народа есть веские причины оберегать неприкосновенность своей частной жизни. К счастью, Арон понял, что речь идет о важном и щекотливом вопросе и помог мне. Аарон? Франческа помнила его. Этот старик с толстым пузом и пристрастием к выпивке пару раз бывал у них в гостях. Разве он не агроном? Так он говорит. И на этом я бы остановился. «Ладно, спасибо и прости. Продолжай». «У твоего друга нет ни судимости, ни приводов, но...» «Он бывший военный. Вышел в отставку в звании сэрен, то есть капитана». «Ты уверен? Мне он не показался похожим на солдата». Арон не вдавался в подробности, но, по его словам, он служил в спецслужбах. «Спецназовцы не всегда похожи на солдат». «Может, он сейчас работает под прикрытием?» «Как и Арон, судя по всему». Энтони покачал головой. «Этот вопрос отвечает сам на себя. Если он под прикрытием, у меня нет способа это выяснить. Но если он действительно вышел в отставку, то, возможно, перешел в частный сектор. Существуют агентства, такие как GS1 и group 5 которые предлагают ряд услуг по защите и сбору информации. Там всегда ищут бывших военных. На одного из этих он тоже не похож. Он просил у тебя денег? Нет. Может, его нанял твой брат? Нет, он бы мне сказал. И потом, разве он стал бы связываться с израильтянином, с Андой обеими руками за Палестину? Как и все итальянцы». Что за люди эти спецназовцы? Энтони поразмыслил. Они могут быть безжалостными животными и ярыми националистами, но никогда не действуют из чистого садизма, сексуальных побуждений или приверженности религиозному фундаментализму. Тех, кто проявляет подобные склонности, тотчас же отсеивают. Впрочем, нет никакой гарантии, что такие пристрастия не могут появиться у этих людей «После увольнения. Он как-то угрожал тебе?» «Напрямую нет, но вел себя жутковато. Тони пригладил усы. Франческа терпеть не могла эту его привычку. Позвони в полицию. Амала пропала два дня назад. Похититель до сих пор не связался с нами и не потребовал выкупа. Два парня уселись на соседнюю скамейку и начали целоваться. Франческа понизила голос. «Знаешь, каковы шансы, что она жива? Я стараюсь об этом не думать, но их очень мало. Допустим, он действительно способен ее найти или что-то знает. Энтони остался при своем, но спорить не стал. Пожалуйста, будь осторожна. Если этот перец служил в спецподразделениях, то видел и творил ужасные зверства. Не шути с ним. Я и не собиралась. Спасибо, Тони, правда. Она и моя племянница тоже. Я сейчас же позвоню твоему брату. Ну а в остальном ты как? В каком еще остальном? Франческа закрыла ноутбук, и наушники автоматически подключились к телефону. После секундного колебания она набрала номер с визитки, которую дал ей Джерри.